Глава 5. В это же время и раньше так называемые пифагорейцы, занявшись математикой, первые развили ее и, овладев ее, стали считать ее начало началами всего существующего. А так как среди этих начал Числа от природы — суть первая, а в числах пифагорейцы усматривали, так им казалось, много сходного с тем, что существует и возникает, больше, чем в огне, земле и воде. Например, такое-то свойство чисел есть справедливость, а такое-то — душа и ум, другое — удача, и можно сказать, в каждом из остальных случаев точно так же. Так как далее они видели, что свойства и соотношение присущей гармонии выразимы в числах. Так как, следовательно, им казалось, что все остальное по своей природе явно уподобляемо числам и что числа первое во всей природе, то они предположили, что элементы чисел — суть элемента всего существующего и что все небо есть гармония и число. И все, что они могли в числах и гармониях показать согласующимся с состояниями и частями неба и со всем строением, они сводили вместе и приводили в согласие друг с другом. И если у них где-то получался тот или иной пробел, то они стремились восполнить его, чтобы все учение было связанным. Я имею в виду, например, что так как десятка, как им представлялось яснить, что совершенно охватывает всю природу чисел, то и движущихся небесных тел, по их утверждению, десять, а так как видно только 9, то десятым они объявляют противоземлю. В другом сочинении мы это разъяснили подробнее. А разбираем мы это ради того, чтобы установить, какие же начала они полагают и как начало эти подходят под упомянутые выше причины. Во всяком случае, очевидно, что они число принимают за начало и как материю для существующего, и как выражение его состояния и свойств. А элементами числа они считают четные и нечетные, из коих последнее предельное, а первое беспредельное. Единое же состоит у них из того и другого, а именно оно четное и нечетное. Число происходит из единого, а все небо, как было сказано, — это числа. Другие пифагорейцы утверждают, что имеется 10 начал, расположенных попарно. Предел и беспредельное, нечетное и четное, единое и множество, правое и левое, мужское и женское, покоящееся и движущееся, прямое и кривое, свет и тьма, хорошее и дурное, квадратное и продолговатое. Такого же мнения, по-видимому, держался и Алкмион из Критона — И либо он заимствовал это учение у тех пифагорейцев, либо те у него. Ведь Алкмион достиг зрелого возраста, когда Пифагор был уже стар, а высказывался он подобно им. Он утверждает, что большинство свойств, с которыми сталкиваются люди, образуют пары, имея в виду, в отличие от тех пифагорейцев, не противоположности, а первой попавшиеся, например, белое-черное, и сладкое-горькое, хорошее-дурное, большое-малое. и Об остальных же противоположностях он высказался неопределенно. Пифагорейцы же прямо указали, сколько имеются противоположностей и какие они. И так и от того и от другого учения мы можем подчеркнуть, что у противоположностей суть начала существующего. Но сколько их и какие они, это мы можем подчеркнуть у одних только пифагорейцев. Однако, как можно эти начала свести к указанным выше причинам, это у них отчетливо не разобрано. Но, по-видимому, они определяют элементы как материальные, ибо говорят они из этих элементов как из составных частей, и образована сущность. Итак, на основании сказанного можно в достаточной степени судить об образе мыслей древних, указывавших больше одного элемента природы. Есть, однако, и такие, которые высказались о Вселенной как о единой природе, но не все одинаково ни в смысле убедительности сказанного, ни в отношении существа дела. Правда, рассуждать о них вовсе неуместно теперь, когда рассматриваем причины, ибо они говорят о едином не так, как те размышляющие о природе философы, которые, хотя и принимают сущие из единия, тем не менее, выводя Вселенную из единого как из материи, присоединяют к единому движению, по крайней мере, когда говорят о происхождении Вселенной. А эти утверждают, что она неподвижна. Но вот что во всяком случае подходит к настоящему исследованию. Парменит, как представляется, понимает единое как мысленное, а мелис как материальное. Поэтому первый говорит, что оно ограничено, второй, что оно беспредельно. А ксенофан, который раньше их Ибо говорят, что Парменит был его учеником, провозглашал единство, ничего не разъяснял и, кажется, не касался природы единого ни в том, ни в другом смысле. А обращая свои взоры на все небо, утверждал, что единое — это Бог. Этих философов, если исходить из цели настоящего исследования, надлежит, как мы сказали, оставить без внимания, причем двоих, а именно Ксенофана и Милиса, даже совсем как мыслящих более грубо. Что же касается парменида, то он, кажется, говорит с большей проницательностью. Полагая, что наряду с сущим вообще нет никакого несущего, он считает, что с необходимостью существует только одно, а именно сущее и больше ничего, об этом мы и с ней сказали в сочинении о природе. Однако, будучи вынужден сообразоваться с явлениями и, признавая, что единое существует как мысленное, а множественность как чувственно воспринимаемое, он затем устанавливает две причины или два начала теплое и холодное, словно говорит об огне и земле, а из этих двух он к сущему относит теплое, а другое начало — к несущему. Итак, вот что мы почерпнули из сказанного ранее и у мудрецов, уже занимавшихся выяснением этого вопроса. От первых из них, что начало телесное, ведь вода, огонь и тому подобный суть тела, причем от одних — что телесное начало одно, а от других, что имеется большее число таких начал, но и от тех, и от других, что начало материальное. А некоторые принимали и эту причину, и кроме нее то, откуда движение, причем одни из них признавали одну такую причину, а другие две. Таким образом, до италийцев, и не считая их, остальные высказывались о началах довольно скудно, разве что, как мы сказали, они усматривали две причины. Из них вторую — то, откуда движение. Некоторые признают одно, а другие – две. Что же касается пифагорейцев, то они точно так же утверждали, что есть два начала, однако присовокупляли, и этим их мнения отличаются от других, что предел, беспредельные и единые, не какие-то разные естества, как, например, огонь или земля, или еще что-то в этом роде. А само беспредельное и само единое есть сущность того, в чем они сказываются, и потому число есть сущность всего. Вот как они прямо заявляли об этом, и относительно сути вещей они стали рассуждать и давать ей определение, но рассматривали ее слишком просто. Определения их были поверхностные, то, к чему прежде всего подходило указанное имя определения, они считали сущностью вещи, как если бы кто думал, что двойное или два одно и то же, потому что двойное подходит прежде всего к двум. Однако бесспорно, что быть двойным и быть двумя не одно и то же. Иначе одно было бы многим, как это у них и получалось. Вот то, что можно почерпнуть у более ранних философов и следующих за ними.